Элемент управления номер два. Рой один активен. Начальная масса один миллион штук. Сохраненная масса девяносто пять процентов. Доступность сигнала доступен. Рой два неактивен. Начальная масса один миллион штук. Сохраненная масса неизвестна. Доступность сигнала недоступен. Рой три неактивен. Начальная масса один миллион штук. Сохраненная масса неизвестна. Доступность сигнала недоступен. Рой четыре не активен. Начальная масса 0,5 миллиона штук. Сохраненная масса неизвестна. Доступность сигнала недоступен. Рой пять не активен. Начальная масса 0,5 миллиона штук. Сохраненная масса неизвестна. Доступность сигнала недоступен. Рой шесть не активен. Начальная масса 10 миллионов штук. Сохраненная масса неизвестна. Доступность сигнала недоступна. Ну и в самом конце под списком значился вопрос.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 Первым делом я разделил рой на одиннадцать-двенадцать примерно частей. То еще испытание для мозгов. А после начал направлять их по две-три группы на порталщика. Первое всегда выбирало одно из крыльев, вторая лезла прямиком к энергетическому центру. Минусом второго была обязательная потеря одного-двух процентов роя. Энергетика Туварис сжигала часть работников, но понемногу дело пошло. Портальщики стали падать один за другим, когда Приближаемся. Глянув в иллюминатор, я и сам обратил, что до горы осталось совсем немного, и тут же. Элемент управления номер два. Рой один активен. Начальная масса один миллион штук. Сохраненная масса шестьдесят пять процентов. Доступность сигнала доступен. Рой два активен. Начальная масса один миллион штук. Сохраненная масса восемьдесят процентов. Доступность сигнала доступен. Рой три активен. начальная масса один миллион штук сохраненная масса семьдесят девять процентов доступность сигнала доступен рой четыре активен начальная масса полмиллиона штук сохраненная масса девяносто три процента доступность сигнала доступен рой пять активен начальная масса ноль пять миллиона штук сохраненная масса девяносто один процент доступность сигнала доступен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 С последним продиктованным словом планеталят пробил носом линию облаков. Связь тут же стала недоступна. Состав атмосферы восьмой не позволял проходить сквозь нее каким-либо сигналам, и даже способности мастера перемен тут не помогли бы. По крайней мере плату за это книга обозначала уж очень впечатляющую. Впрочем, я успел сказать все, что хотел. В иллюминаторах мелькнула ярко-красная линия диска.